Глава седьмая. Ужас и кураж. «Если бы мне кто-нибудь еще тогда, в конце августа, сказал, что я ночью в компании трех сотен уродов отправлюсь на охраняемую территорию сверхсекретного предприятия, я бы поспорил на килобакс, что этого не может случиться никогда!» Недовольно проворчал Мещерский. «А почему только на килобакс?» — спросил Дорожкин потому что я не зарабатываю на идиотских спорах. Огрызнулся Мещерский. Тихо, Ироды. Обернулся Урнов. Дорожкин недовольно поморщился. Неизвестно, конечно, как представлял тогда в конце августа собственное будущее Мещерский, но даже он сам, забрасывая с утра в живот жареную картошечку с домашними соленьями, Явно не предполагал, что проведет часть следующей ночи в такой компании. Оказалось, что проход в промзону осуществить до банальности просто, хотя и не слишком удобно. Золотозубый встретил Дорожкина и Мещерского уже в сумерках возле постаментного газика. Ловко забрался на каменное основание памятника и извлек из -за сидений пластиковый мешок, в котором обнаружились три прорезиненных дождевика три пары выпачканных в мазуте и угольной пыли валенок запредельного размера, три пары столь же аккуратных крак и три противогаза с выбитыми стеклами и выломанными фильтрами, резиновая основа которых была выпачкана все в том же мазуте. Все это богатство рассмотреть удалось с помощью небольшого фонарика уже в перерезке за теплицами, куда Урнов и завел спутников ловко лавируя между засыпанными снегом кустами бузины, которые, следующие за ним Дорожкин и Мещерский, усердно ломали и гнули. «Переодеваемся», — прошипел Урнов и вывалил обмундирование на снег. «Обязательно?» — брезгливо поднял грязные валенки Мещерский, но поспорить ему не удалось. Тот способ проникновения на территорию промзоны, который предложил Урнов, Делал переодевание необходимым. Ничего. Бодро заметил Урнов, всовывая ноги в валенки прямо в ботинках. Зато в таких валенках удобно зимой по нужде ходить. Снимаешь порты, закатываешь их на голенище и присаживаешься. Валенки тебя сами держат. У меня такое чувство, — проворчал Мещерский что прошлый хозяин этих варенок справлял нужду, вовсе не спуская штаны. Почему так воняет? — Ну, — заметил Урнов, шмыгая носом, — во-первых, тут помойка. В теплицу можно проникнуть только со стороны помойки. А во-вторых, и валенки, и плащи я снял с дохлых колхозничков. Их как раз тут недалеко взрывают в снег. Мрут-то они регулярно. А ребята эти моются нечасто. Не знаю, как в дикой природе, а в хозяйстве Быкадорова это расходный материал. Я надеюсь, что противогазы эти не с трупов сняты. Поморщился Дорошкин. не -е -е. покачал головой урнов. Это маскировка. Колхознички противогазы не носят. Это нам, чтобы на них в темноте походить. Независимо ни от чего... Противогазы воняли ничем не лучше валенок. Дорожкин направил луч фонаря на лицо Мещерского, который действительно выглядывал из-под колпака плаща, как ободранное чудище, но смеяться не стал. Ощущения и в самом деле были не из Как низко я пал! — простонал Мещерский. — Дебаты будут после! — прошипел Лурнов и махнул рукой. Им действительно пришлось пробираться через помойку. Тут, в стороне от дороги, в кустах, чего только не было. Валялись куча ботвы, какие-то ящики, гнилые овощи, тряпки. В воздухе ощущалось едва переносимое зловоние, Но все забивал тяжелый и даже пьянящий запах мяты. Тепличные корпуса, выходящие к помойке, тонули в темноте. В самой гуще гнили и разложения Урнов выбрался на загаженный пандус и принялся ковыряться в кособоких воротах. Прошла одна минута, другая, наконец в замке что-то щелкнуло и воротина дрогнула. — Замок ржавый, — прошипел в полголоса Урнов. — Бекадоров жмется маслом смазать. — Сам смажь, — посоветовал Дорожкин. — Прочухает сразу отмахнулся Урнов. За воротами стояла уже непроглядная тьма. Дорожкину пришлось положить руку на плечо Урнова, за плечо Дорожкина уцепился Мещерский, и вся процессия побрела с трудом, переставляя в между каких-то, как казалось Дорожкину, на ощупь ящиков и бочек. Тут хотели солить огурцы, квасить капусту, прошептал Урнов. Но не вышло у них ничего. Все гниет, портится. То соль забудут положить, то воды не нальют, то еще что. То лапы не помоют. Да и кто будет это все есть-то? Лучше пойти на рынок и деревенского скушать чего. — Зачем тогда нужны эти теплицы? — удивился Дорожкин. А куда колхозничков девать? — в ответ удивился Урнов. — Говорят, что когда тут город только начинался, их тьма была. — Выходили из лесу, как пингвины, и смотрели на то, что тут строится да затевается. Насмотрелись. Никто им не подсказал, что надо дубинами по башкам настучать этим переселенцам. Ну, а теперь уже поздно. Теперь они уже не пингвины, а колхознички. И цена их жизни — копейка. А так-то главная культура тут — это самое мята. Воняет от нее хуже, чем от гнили какой. Впереди забрезжил свет. И разговор сам собой стих. Вскоре Урнов наклонился еще над одним замком, и троица оказалась среди помидорных кустов. Часть их была засохшей, часть продолжала плодоносить. Гнилые помидоры хлюпают под ногами, но Урнов уверенно вел спутников между покрытыми ржавчиной контейнерами с землей. «Парадные теплицы с той стороны, а тут что-то вроде дикого сада», — бормотал Урнов. Но иногда можно набрать сеточку томатов. Только мыть надо хорошо. Тут и колхознички питаются. И моются тоже, наверное. Гадят так уж точно. Простонал за спиной дорожки на Мещерский. Ну и что? Удивился Урнов. Гадят они нормально, как лошади. И не пахнет почти. Народ в целом аккуратный. Я посмотрел бы, как ты, интернетчик, гадил бы в таких условиях. Идти пришлось долго. Помидорная теплица была всего одна. Дальше потянулись корпуса, в которых стеной вставали только сорняки. Часть ламп над головой путешественников была разбита. Кое-где не хватало и стекол, но трубы, проходящие через дикие заросли, оставались горячими. Из таких же труб, но потоньше, что змеились под стеклянными сводами, капала вода. Может, это лекарственные травы? предположил Дорошкин, но обернувшийся Урнов приложил палец к губам. — Сейчас пролезем в загон. Урнов посмотрел на часы. — Там придется просидеть где-то с час. Через час быкадоров будет выгонять колхозничков на территорию завода. С ними и мы там окажемся. Обратно выбираться будем другим путем. — А сюда нельзя было другим путем? — проворчал Мещерский. — Но Урнов уже открыл низкую дверь в торце последней теплицы и в следующем помещении полез по лестнице на стену. За мной! Прошелестел он сверху. Переваливаемся через стену с другой стороны труба. Забраться по ней нельзя, она в мазуте, а съехать вниз очень даже можно, держаться вместе. Через минуту и Дорожкин был наверху, а еще через пару секунд он сполз по жирной трубе в темноту где тут же понял, что стоит в толпе существ, которых людьми он не мог бы назвать при всем желании. Сразу за Дорожкиным в толпу вонзился или скорее плюхнулся Мещерский. А в следующую секунду, сверкнув из-под противогаза золотыми зубами, Урнов поймал своих спутников за локти и начал их проталкивать ближе к противоположной стене. Глаза Дорошкина начали привыкать к темноте. Тем более, что в загоне царил полумрак. Метрах в двадцати над узкой железной дверью и стальным парапетом горела тусклая аварийная лампочка. Но когда глаза окончательно привыкли, ему едва не стало плохо. Хотя, наверное, дело было не в глазах и не в удушливой вони, которая стояла вокруг, и не в тяжелом дыхании уставших измученных существ. Ему стало плохо от того что где-то рядом недалеко находится сытое, довольное нечто в военном френче, которое само себя считает человеком. Их, кого бы Кадоров да и Урнов называли колхозничками, было, судя по всему, сотни три или чуть больше. В загоне, который показался Дорошкину стандартным ангаром для полноразмерной фуры, они стояли плотно, но не потому, что им было тесно. Впереди у закрытых огромных ворот и справа у парапета оставались свободные места, а потому что они грели друг друга. Отдыхание, сопение, редкого кашля вверх поднимался пар, который оседал на стальных ребрах потолка инием. Иногда кто-то впереди двигался, как будто поворачивался, но до слуха Дорожкина не доносилось ни разговоров, ни каких-то еще звуков кроме тяжелого дыхания и кашля. И еще он не видел лиц. Не потому, что все колхознички были чуть ниже ростом, чем сам Дорожкин. На каждом из них были точно такие же плащи. Интересно, как они выглядели. Как маленький грон или неопределенный ска. За спиной Дорошкин услышал недовольное ворчание. Почти стон Мещерского. Что-то ему ответил... Но на них раздраженно обернулся Урнов, и тишина была восстановлена. Существа вокруг словно знали, что среди них стоят чужие. Впрочем, это не мешало им стоять так близко, что Дорошкин чувствовал. Рядом, почти вплотную, находится что-то живое. Пытка продолжалась минут сорок. Дорошкин уже начал переминаться с ноги на ногу, когда железная дверь заскрипела, и на парапете появился Быкадоров. К его военному френчу добавилась длинная голубая шинель с алыми лацканами. На голове у председателя курчавилась седая попаха со звездной кокардой. В руке вился длинный бич. Едва он шагнул в дверной проем, живая масса дрогнула и зашевелилась, передвигаясь к воротам. Дорожкина потащили за собой его соседи, а Мещерский замешкался, засмотревшись на сияющего генеральским великолепием председателя тепличного комплекса, и в следующее мгновение вместе с ударом бича взвизгнул. Бич ударил еще и еще, но скулящий Мещерский, будто сразу уменьшившись в росте, уже вдавил свое тело в толпу несчастных колхозничков и все последующие удары уже приходились на его соседей, которые не визжали, а только вздыхали и охали. Быкадоров бил, пока у него не устала рука. Было что-то невообразимо страшное в этом молчаливом, бессмысленном истязании. Словно плеть стегало живое море, которое не могло ответить ничем, даже карающей волной, а только вздрагивало, и переваливалась с горба на горб. Наконец удары прекратились. Широкие ворота поползли вверх, и истерзанная живая масса вывалилась под звездное небо. Тут же загремели разбираемые лопаты, метла, ведры, носилки. Дорожкин уже было двинулся к пирамиде лопат, но почувствовал на локте пожатие. Обернулся Увидел среди резиновых лохмотьев глаза и усы Урнова и шагнул вслед за ним за проржавевший железнодорожный контейнер. Мещерский уже был там. Он скулил и силился достать рукой до спины. «Повезло», — заметил Урнов. «Звезды неплохо видно. Спотыкаться будем меньше. Но надо быть осторожнее. Здесь нам ничто не угрожает». Но мало ли кто видит нас из-за стены. Да, кое-кого увидели именно так. Заметил Дорожкин. Черт, черт, черт! Наконец перешел со стонов на шипение Мещерский. Выбираться другим путем будем? Почему там нельзя было зайти? Или там еще хуже? Там лучше. Сплюнул Урнов. Но зайти там нельзя. Куда лучше? Сколько у нас есть времени? — спросил Дорожкин. «Часа три», — прикинул Урнов. «Но всю территорию мы не обойдем. Она поперек только в полкилометра, а в длину — около километра. Всего пять корпусов. Нас выгнали из транспортного, он как раз примыкает к теплицам. Через площадь складской ангар, но он практически пустой. Пара разукомплектованных подъемников и все». «В нем колхознички дрова жгут. Дым стоит клубами. Прямо на полу жгут. Зачем?» Удивился Дорошкин. А хрен их знает!» — хмыкнул Урнов. «Получают их у ворот. Грузят на тачки. Везут в складскую и жгут. Может, греются?» «К северу производственный. Там станки, но все законсервировано. Закрыто хорошо. Сигнализация». Насколько я понял, там собирались запустить то ли патронную линию, то ли сборочную по автоматам, не знаю. Так и не сделали ничего. Я вообще не знаю, зачем этот завод. Он же не делал ничего никогда. Вообще-то я слышал, что это испытательное производство или лаборатория. Заметил Дорошкин. Испытательный или лабораторный корпус там. Махнул на запад Турнов. За административным. Еще между ним и производственным — цех, где воду разливают по бутылкам. Ну, скважина. Но там работают человека два или три, потому как воду эту никто не покупает, она и так из всех кранов льется. Возможно, уже и не работают. А может, даже и не люди там работали. Не знаю. — Еще здание есть? — спросил Дорожкин. Да, есть. — пожал в темноте плечами урнов склады разные по вывескам с крепежом фасаниной разной метизами но ничего интересного или разворовано давно или и не было ничего завод же чуть ли не сначала шестидесятых стоит нет нынешний забор поставили говорят где то в семидесятых да и корпуса подняли или они сами поднялись впрочем не знаю вам то чего надо ты какой корпус грабил административный спросил дорожкин почему грабил обиделся золотозубой разбирал всякую бесхозность ну отвинчивал откручивал все равно пропадет почему не понял дорожкин да не знаю сплюнул урнов если не работает значит или сломается или украдут спрашивается если все равно украдут то почему не я да и нет там никого даже двери забиты Все кабинеты пусты, и взять особо уже нечего. Украдывать это точно. Заныл Мещерский. Но мы пойдем куда или будем до утра тут болтать. Ладно. Решил Дорожкин. Итак, у нас три часа. Для начала меня интересует подстанция или узел связи. Вроде бы из города сюда идут кабели и телевидение, и радио, да и вообще все. Это у нас на первое. Двинулись? Двинулись. Почесал затылок урнов. «Это нам за складской корпус. Но ну, подстанция в порядке. Мы же не идиоты, собственные кабели обрезать. Просто ангелы!» Буркнул Мещерский. «Интересно, много тут вас таких?» «Сегодня трое». Оглянулся урнов. Крастца в тяжелых валенках было еще тяжелее, чем в них идти. Дорожкин даже раздраженно подумал, что хотя бы до отстойника можно было бы добраться в обычной одежде, а уж потом переодеться, но теперь уже это имело не так много значения, хотя нос забивало вонью, а к каждой ноге словно был привязан тяжелый груз. Вдобавок чесалась кожа под противогазом. Троица двигалась в тени огромного трехэтажного здания которое Урнов назвал административным. Черные тени бродили по более светлым пространствам и скребли разбитый асфальт промзоной метлами, превращая светлую серебристую поверхность в темно-серую. Ветер почти утих, снег стал реже и падал теперь медленно и крупными хлопьями. — Зима! — простонал Мещерский. — А вы еще противогазы не сняли? Обернулся возле угла здания урнов. — Давно уже можно было снять. Давайте их сюда. — Я тебя убью, — пообещала золотозубому Мещерский. У подстанции уборщиков уже не было. Снег скрипел под ногами, звезды на небе мерцали, и Дорошкину показалось, что туч над головой нет вовсе, и на голову ему сыплется не снег, а холодная звездная чешуя. Урнов громыхнул стальной калиткой, показал рукой на неказистое бетонное здание и махнул рукой. — Сюда! — Дорошкин шагнул в узкий коридор. Ступени вели из крохотного помещения в подвал. — Пошли! — щелкнул выключателем Урнов. — Тут все кабели внизу. Нет воздушных линий. Да не бойтесь вы. Это по городу ночами лучше не прогуливаться. А тут порядок. Сюда никто особо не ходит. Нет, сюда, может, еще и ходит, а дальше к лабораторному корпусу нет. А почему? спросил Дорошкин, спускаясь, как уже понял и сам, в царство трубопроводов и кабелей. Страшно, ответил Урнов. Чего страшного? Не понял Дорошкин. Просто страшно, и все. Пожал плечами проводник. Да жути! Через пять минут Троица вернулась на поверхность. Мещерский поносил какого-то неведомого строителя-энергетика, который проложил силовые кабели и все прочие в одних каналах. А Урнов недовольно хмурился, поскольку кабельная линия уходила в сторону лабораторного корпуса. Всего 200 метров. Дорожкин повернулся на запад, где в темноте поднималась еще более темная громада. Или трусишь. Yeah. — едва не рванул на груди плащ золотозубый, но тут же признался. — Не трушу убрось. и ты забоишься, а толстый так и вовсе визжать начнет. — Кому тут не нравятся толстые? — повысил голос Мещерский. — Пошли! — недовольно буркнул Урнов. Страх накатил на половине пути. Сначала задрожали ноги. Потом выступил на спине пот. «Ладно», — махнул рукой урнов. «Скидывайте валенки и плащи. Не нужны больше. Хотел вынести их с территории. Да ладно, хрен с ними. Придет нужда, еще раз раздобуду. Точно убью!» Скрипнул зубами Мещерский. «Идти налегке?» Дорожкину показалось даже в охотку. Вроде бы и страх куда-то улетучился, но почти у самой стены здания он накатил снова. Вход с торца повернул к спутникам бледное даже в темноте лицо урнов и трясущейся рукой махнул влево. — Нам туда. Но там никто не был. Я сам издали рассматривал. На дерево с той стороны забора залезал. Чуть не свалился от страха. У тяжелых ворот, которые действительно располагались с торца здания, уже подгибались ноги. Дорожкин остановился у встроенной в воротину узкой двери и медленно положил на стальной засов руку. Ничего не произошло. Ужас никуда не рассеялся, но хуже не стало. — Ты хорошо подумал, инспектор. Хрипло поинтересовался Урнов. «Нет», — признался Дорожкин, посмотрев на Мещерского, хватающего ртом воздух, и потянул дверь на себя. «Свет!» Едва ли не на последнем издыхании просипел Мещерский. Огромное помещение было ярко освещено. Лампы горели под потолком, на стенах, на журавлях монтажных вышек. Дорожкин даже удивился, что ни лучика не проникало наружу. Впрочем, окон в стенах не было. Всюду лежал толстый слой пыли, и на нем, покрытый такой же пылью, стояли какие-то контейнеры и бытовки. В центре здания возвышался стальной ангар с надписью «Главный канал». «Что ты видишь?» Обернулся к Мещерскому Дорошкин. Да открой ты свои чертовые глаза! Где кабель, если он вообще здесь? Ослеп, что ли?» — просипел Мещерский. Лицо его обвисло, покрылось сеточкой морщин, возраста словно прибыло лет на тридцать. «Да вот же!» — вытянул дрожащие пальцы график. «Справа от ангара. Все там, и силовые, и все прочие». Дорошкин сглотнул слюну. Действительно, правее ангара, прямо из пола корпуса, развороченного так, словно через асфальт пробились побеги упорного, непобедимого растения, торчали кабели, переплетая друг друга разноцветными пластиковыми плетями. Они взметались на высоту нескольких метров и уходили в стену ангара. Точнее, нет. Они выходили из нее, потому как стальная оболочка ангара была разодрана от удара изнутри, и куски асфальта рядом были не выломаны изнутри, а раздроблены и разбросаны ударом сверху. — Однако... — закашлялся Урнов. — Интересное у них проходное оборудование. «Что-то у меня есть серьезное подозрение, что я никакой не интернетчик», — прошептал Мещерский. «Пошли». Сделал шаг Дорошкин и замер. Он словно ступил на тонкий лед. Нет, в ледяную кашу. Она захлестнула подошвы ботинок, промочила их насквозь, исковала с тылым холодом пятки и пальцы. Дорошкин сделал еще шаг. Холод проглотил ступни. Следующий шаг облизал лодыжки. Может, за валенками вернемся? Недоуменно проворчал Урнов. Это не холод. Пошевелил пальцами ног Дорошкин и почувствовал, как ледяные стрелки побежали к сердцу. Это страх. Ужас. Он разлит тут всюду. Насыпан скорее. Разгладил усы урнов. Горкой. С каждым шагом все глубже проваливаешься. Ты как график? Обернулся к Мещерскому Дорошкин. Тот стоял бледный, с трясущимися руками. В глазах толстяка появилась мрачная обреченность. Давайте уже быстрее. Только и слетела с толстых губ. Ужас захлестнул с головой у самого ангара. Сомкнулся ледяным кольцом на макушке, и сразу стало легче. Нет, ужаса не стало меньше, но он проник всюду и стер недавнее ощущение остатка, если не легкости, то простоты. Дорожкин взялся за ручку двери, на которой было набито красной краской через трафарет ответственный за противопожарную безопасность, Неретин ГГ, и потянул ее на себя. Ангар был освещен изнутри. В его центре высилось огромное сооружение, напоминающее аэродинамическую трубу. Но труба эта представала странным скелетом из обручей и переплетенных кабелей и шлангов. Она оказалась... Недовершенным коконом металлической гусеницы, которая начала обматывать себя медью и алюминием, да не сумев закончить работу, так и истлела без остатка. В воздухе стояло легкое гудение, а в самой сердцевине устройства пульсировала серая взвесь, из которой, слагаясь из тысяч и тысяч корешков, вырастали кабели которые и пробили стену ангара, чтобы зарыться в землю и питать город электричеством, связью и развлечениями типа радио и телевидения. — Ну и пакость! — сплюнул Урнов. — Смотри! — тронул Дорошкина за плечо Мещерский. То, что не привлекло внимания в первые мгновения, теперь бросалось в глаза. Столы. Кульманы, какие-то стулья и приборы были не только разбросаны по всей площади ангара, но разбиты и раскурочены. Но самым страшным было не это. Стены ангара, в некоторых местах помятые и выдавленные наружу, были вымазаны чем-то напоминающим кровь. Вдобавок ко всему, кое-где среди хаоса. Белели кости и высохшие куски плоти. Может, это инопланетяне какие-нибудь? Спросил, пытаясь попасть спичкой по коробку урнов. Зараза инопланетная, а мы все вроде как ее корм. Это мы инопланетяне. Икнул Мещерский. Мы же из нее энергию сосем. Ты куда, дорожкин? Посмотрю. Прошептал дорожкин. Оставайтесь здесь. Он сам не мог объяснить, зачем он пошел вперед. Просто где-то в глубине ожила мысль, что если он теперь не пойдет вперед, то однажды ему придется повторить весь этот путь еще раз. Через помойку, заброшенные тепличные корпуса, отстойник, вонючие тяжелые валенки и лохмотья резины на лице. И эта неоформленная еще мысль. Сама стала переставлять его ноги и двигать туда, к мглистой паутине из корешков. Дорошкин поднялся по стальным ступеням к основанию сооружения и медленно пошел вперед. Не доходя до заполненного клубящейся взвесью объема десяти шагов, он остановился. Волосы на его руках и на голове наэлектризованно встопорщились. По изогнувшемуся над головой обручу, ветвясь, пробежал электрический разряд. Дорожкин отступил на шаг, вытащил пистолет, прицелился и выстрелил в то место, где, сплетаясь из бледных сосудов, кабель становился кабелем. Пуля пробила отверстие в пластиковой оболочке, выбив из-под нее сгусток какой-то жидкости или лохмотья изоляции, но уже в следующее мгновение корешки шевельнулись, задрожали, поползли и зарастили повреждения. Дорожкин перевел пистолет в самую гущу сплетений, в наполненный взвесью объем и снова нажал на спусковой крючок. Он еще успел заметить, что пуля прошла насквозь потому что грохот выстрела отозвался звоном осыпавшейся лампы, которая бледным пятном сияла на противоположной стене ангара. Но уже в следующем мгновении тяжелый удар обрушился на него, и все погасло. Пришел в себя Дорошкин уже почти в главных ворот. Его тащили на плечах. Волочили расслабленными ногами по асфальту, а навстречу в полумраке двигались все те же сгорбленные фигуры с тачками и носилками, наполненными распиленными на пилораме досками. Очнулся, вот и славненько. Пробурчал с облегчением урнов. — Я ж говорил, что начнется. Живучий инспектор. — Теперь давай сам, ножками, сам. Ну, отбросила, приложила о стену. А кто тебя просил в силовую установку стрелять? Нет, ну я бы понял, заминировать и отойти. Знаешь, анекдот, как одна обезьяна пилила атомную бомбу. Где пистолет? Встал на ноги Дорошкин. На языке скопилась какая-то горечь, все тело ломило. Не от удара, а от знакомого с юности ощущения ломоты, которое бывает на следующий день после тяжелой работы. Особенно, когда идешь с бригадой крепких мужиков по убранному картофельному полю и забрасываешь через борт тракторной телеги огромные кубинские мешки, набитые картошкой. «На месте твой пистолет!» — пробормотал Мещерский. «В кабуре. Минус два патрона и твои мозги. Ты думаешь, тебя молнией шибануло?» «Как бы не так. Вот эти самые корни сплелись во что-то типа огромного кулака». И приложили тебя со всей дури. Еще легко отделался. Но без сотрясения мозга, думаю, не обойдешься. Что скажешь? Бежать отсюда надо, — прошептал Мещерский. Но не сегодня. Сегодня ко мне домой. Отсыпаться. Тут рядом. Тихо. Приложил палец к губам урнов. Выходим через главные ворота. Сейчас они открыты. Там колхознички с пилорамы, как всегда, дровишки доставили. А эти их, значит, таскают в складской цех и жгут там. Зачем, не знаю, спрашивали уже. Не разбегаются, потому что там у входа охрана. Но она натаскана только на колхозничков. Зайти мимо нее в промзону нельзя. а Выйти сколько угодно. Главное, не звука. Все стало ясно. Едва Дорожкин след за Урновым и Мещерским миновал прикрытую створку ворот. Чуть-чуть дальше, за кучей пиленных досок, возле которых возились колхознички, у закутанных в брезент автоматов газированной воды, лежали сфинксы из института. Они по-прежнему казались каменными, только их головы поворачивались и в каменных ртах подрагивали каменные языки. Выдохнуть но удалось только тогда, когда чудовища стали неразличимы во мраке. — Ну что? — спросил Урнов. — А мне понравилось. — Инспектор, а давай ты себе оставишь ту резину? Ну, мало ли, зима все-таки, куда ж без шипов? А если прогуляться еще куда, то зовите, в охотку. Золотозубый скрылся в темноте, Мещерский потянул Дорожкина за рукав. — Пошли, Дорожкин, Мне сейчас надо обязательно напиться, а то чувствую мой кулер на грани перегрева. Пошли, мы уже у моего дома стоим. Дорожкин оглянулся. У обычного кузьминского дома в свете тусклой подъездной лампы возились двое колхозничков. Один скреб метлой брусчатку, другой набивал собранным полиэтиленовый мешок. Каменные рожи на стене дома... Косились глазами на припозднившихся гостей с подозрением. «Дурдом!» — прошептал Дорошкин. «Дургород!» — поправил его Мещерский. «Психушка! Знаешь, я бы лучше перешел на амбулаторный».